Глава 34. Драмер. Бой будет здесь, заявил Бенедито Лафлинд, кнув пальцем в пространство между изгибом пояса астероидов и орбитой Марса. Физика и геометрия позволили вычислить, где пересекутся курсы бури и двух флотов КЗМ и Союза. Сейчас там было пусто: ни портов, ни городов, ни форпостов какой-либо цивилизации. Только жёсткий вакуум на целый мир. устата стратегического значения. Мы называем эту точку Лефт-Ктрами. Лефт что? Тамфивы на голову разбили спартанцев, пояснил Лафлин. В смысле, они свою планету называют Лаконией. По мнению психологов, это внушает уверенность, что они непобедимы. Минуту двое смотрели друг на друга. Вот что нам осталось запугивать врага аллюзиями из классики. Драмер удержала подступившие к горлу слова. Лафлин смущенно пожал плечами. «Ладно», — проговорил и драмер, — «что тут еще скажешь? Усилием воли ничего не изменить». На краю дисплея шел отсчет времени. Дни и часы отщелкивались алым и золотистым. «Яйцеголовые смастерили недурную модель бури», — продолжал Лафлин, меняя карту системы на схему корабля. Странные полуорганические очертания бури приводили на память посмертное вскрытие. Причина вот в этом позвонке. Вы можете видеть, как он повреждён. Драммер улыбнулась нелепому сравнению. Лафлин нерешительно улыбнулся в ответ. Надёжны только данные по расположению АТО и Торпед, но последнее столкновение дало и неплохую тепловую картину. Дебель независимости, уточнила Драммер. Дебель первого космического города со всеми, кто не успел бежать из родного дома. Лафлин опустил глаза. Да, мам. Эти данные позволили сделать некоторые заключения относительно внутреннего устройства. В достаточной мере, чтобы уверенно целивать нужные места на чёртовой туше и снять её до подхода к земле. Потому что в этом суть, подумала Драммер. Всегда главное защитить Землю и Марс, отстаивать безопасность и независимость внутренних планет, пусть и ценой астерских жизней. Драммер об этом знала. Знала с минуты, когда на совещание ворвалась Авасарала. Она ждала от себя ярости, мыслей об измене, злоба на колесо истории, вечно наезжающая первым делом на спины ее народа. Не дождалась. Такое помнилось ей со времен АВП. «Саахас маут» — «бодрость смерти». Она не знала, откуда пришло это выражение, но понималось оно как радость от трудностей. Эмоция считалась исключительно астерской. У внутряков для неё не было названия, поскольку они ничего подобного не испытывали. Сейчас, разглядывая бурю с намяченной наугат схемой внутренней конструкции и двигателей, с уязвимыми точками на корпусе, Драммер не сердилась на внутряков, пытавшихся заслонить землю союзом. Она не сердилась даже на лаконцев, представлявших собой следующую итерацию внутряков, какими те были до возникновения союза. Война, потери, угроза нового гнёта. Драммер ощущала ностальгию, глубоко затаённую тоску по молодости. Она невольно задумалась, что сказала бы девчонка, развозившая на прогунах оборудование для ЦРРы и Апета, тихо, а взрослая женщина, в которую превратилась, а женщина, возглавившая своих угнетателей. Пожалуй, ничего хорошего. Лафлин прокашлялся. "Простите", спахватилась Драммер. "Не выспалась. Воган, вы не принесёте мне чаю?" «Да, мэм», — отозвался помощник, «и еще Паллада». «Спасибо», — бросила она, не испытывая ни малейшей благодарности. Драмер нарочно вставила в график стратегическое совещание с Лафлиным. Неуклонное продвижение бури в сторону Солнца в течение часа должно было привести корабль в ближайшую к Палладе точку. С эвакуацией справились, насколько возможно. Всегда найдутся старые астероидщики с ружьишком, На зло всему остающееся на месте. Ничего они не исправят. Один из старейших в поясе человеческих домов погибнет прежде, чем она отправится спать. А если не погибнет, так только милостью адмирала Треха. На пощаду Драммер не рассчитывала. Одно она могла встретить эту ужасную ожидаемую трагедию, вооружившись знанием уязвимых мест бури, надеждой поквитаться. Когда от судьбы не уйдёшь, на душе в некотором роде спокойнее. Конечно, имелись корабли-невидимки и торпеды дальнего действия. Плащ и кинжал, затаившиеся в необозримом межпланетном пространстве. Союз позаботился оставить там и здесь по кораблику. Маленькие, быстроходные, увёртливые судяношки. Но на войне, где поле боя бездна, все более или менее представляли, кто где находится. Их выдавали дюзвые выбросы и тепловые подписи. Жёсткие законы орбитальной механики позволяли вычислить и обеспечить персональной расстрельной командой каждую базу, планету отдельного человека. В таких ситуациях неважно, что ты видишь смерть на подходе. Смерть всё равно придёт. Если вы, начал Лафлин. Можно продолжить позже, если вы хотите. Драмер не хотела. Не хотела видеть, как это будет. Не хотела надеяться, что поладится леет. Но она, как президент союза, обязана была засвидетельствовать происходящее. Знать бы, где сейчас его саралы и собирается ли старуха смотреть. "Да", сказала Драммер. "Так будет лучше". Тевнуф Лафлин поднялся из-за стола и покинул конференц-зал. Драммер встала, потянулась и переключила дисплей на аналитику тактического отдела. Изображение, составленное из данных визуальной телескопии и внутренних данных с Палады, лепилось в плитку концентрата. устаревшую на 5 минут из-за светового лага. Без тихо палада выглядела спокойно, неподвижно, изгибы базы не вращались на звёздном фоне. Палада была для этого слишком стара. К тому времени, как люди научились раскручивать астероидные станции, палада действовала уже целое поколение. Она так и умрёт, не изменившись. Счётчик перешёл на минуты до максимального сближения с бурей. 7 минут 33 секунды. Скользнула в сторону дверь, в неё призраком проник Вогон с грушей в каждой руке. Аромат чая окутал Дрэммер несколькими секундами позже. Вогон молча протянул ей напиток. Груша согрела ладонь, чай был крепкий, сладкий. "Трудный день", заговорил Вогон. "Странное дело". Она не питала к помощнику ни приязни, ни антипатии, но привыкла на него полагаться. И теперь в этот мучительный час рядом с ней вместо Сабы оказался этот скололицый политический чиновник. Вселенная умеет пошутить, и чувство юмора у неё зубчатое. "Трудный", согласилась Драммер. Буря на дисплее медленно продвигалась к солнцу. Станция Палада должна была остаться у неё по правому борту, слишком далеко для невооружённого глаза. Адмирал Треход тоже будет смотреть представление на экране. Смерть Палады соберёт столько зрителей, сколько ни один спектакль в истории. 5 минут 15 секунд по счёту Палады сейчас. Она ещё раз глотнула чаю, ощутила горячее языком и нёбом. Броновское движение теребило нежную плоть, задевая вкусовые бупырышки языка. Молекулы сахара находили для себя подходящие гнёзда. Нервы из мышцы языка передавали сигнал в тело, словно она пила дважды. Сперва жидкость а следом электрический разряд. Закружилась голова. Драмер хотела отставить грушу, но стол ушел вдаль. Увиделся сквозь мешавшее смотреть облачко воздуха. Атомы и молекулы сталкивались друг с другом, отскакивали, завертевшись, и сталкивались снова. Суета хуже, чем на станции трубы. Она хотела позвать Вогана. Она его видела. Прямо перед ней представал изрезанный ландшафт его кожи, фрактально знакомый на любом уровне. Она попыталась уловить выражение лица, но настолько сфокусироваться не удалось. Все равно, что всматриваться в лик Божий. Что-то билось, пульсировало, тикало так часто, что почти не отмечалось сознанием. Пульс собственного мозга, темп его работы. Мозг пел хором, и она слышала, как слушает его хор. Драмер выронила грушу. Та брякнула по столу, покатилась, упала, закрывшись на лету, не потеряв ни капли чая. Воган сделал шаг и рухнул на колени. Глаза круглые, потное лицо бледнее смерти. Драймер медленно села, ноги не держали. "Боже", выговорил Воган. "Бесс, Боже". Драймер не поняла, богохульствует он или молится. Таймер на дисплее показывал 2 минуты 20 секунд. Что бы ни произошло, это заняло почти 3 минуты её жизни. Оказалось меньше. Может, она отключалась? Надо Слово прозвучало странно. Она продолжала слышать обертоны вибрации собственных голосовых связок. Надо узнать, что это было. Меня не надо, отозвался Воган. Он плакал. Густые слёзы расползаясь, стекали по щекам. "Воган, прикрикнула она, начиная узнавать свой голос. Придите в себя, мне надо узнать, что это было". "Я всё видел", сказал он. "Какой широкий кругозор, что произошло? Всё. Представьте доклады" Да, проговорил он и после паузы поправился. Да, мэм. Но он уткнулся лбом в колени и не двигался с места. Таймер на дисплее вышел на 12 секунд, и Буря открыла огонь. Не снарядами, магнитным лучом, о котором доложил Саба. Тем самым, что сорвал всю защиту медленной зоны и выбросил гамма-лучи за все врата. Станция Полада исчезла, как задутый огонёк свечи. не дожив расчётных 11 секунд. Они примерно в 5 световых минутах, значит, это случилось по счёту Бури. Два события совпадали. Тюра, велела Драммер. Камера на Тюра ко мне. Вы должны понять, что технология станции кольца не отменяет скорости света, внушал ей Тюр, дёргая кодыком как шариком на резинке. В одном мы абсолютно уверены. скорость света ограничивает и протомолекулу. Все их конструкции ее обходят посредством разного понимания локализации. Это совсем другое дело». Говорил он быстро и, как показалось, драмер большей частью сам с собой. Ее присутствие заставило его рассуждать вслух. Но на тон научного консультанта Тюр не переключился. Скорее он напоминал шимпанзе с визгом, тычущего пальцем в место, куда ударила молния. Если разобраться, сами врата тоже ограничены скоростью света. Стратегия создателей протомолекулы — отправить мотостроителя на субсветовых скоростях в среду, где найдутся устойчивые репликаторы, оседлать их и использовать для, для пробоя в другое пространство. Переходя от врат Сол к Лаконе или там к Ивесу, мы не разгоняем корабли сверх скорости света, а просто срезаем путь. потому что медленные зоны расположены в другой локализации, в которой весьма различные в нашем восприятии места могут оказаться совсем рядом. Потрясающе оценила Драммер. Это было оружие? Тюр выпячил глаза. Что, оружие? Это, она пошевелила пальцами у него перед носом. Это чертовщина. Галлюцинации в выповшее время. Это оружие? Лаконцы в состоянии в любой момент нас так выключить. Эти были связаны с их оружием, ответил Тюр. В смысле, совпало по времени, но в том-то и штука. На самом деле время не так работает. В то же время дике лингвистической фантазии так не бывает. Одновременность это совсем другое. Он помахал руками, растопырил их, показывая, чем всё это. Та чертовщина не ограничилась ни конференц-залом, ни домом народа. Она охватила всю систему: Землю и Марс, спутники Сатурна и Юпитера. И даже наочные станции на лунах Нептуна и Урана и лабораторией изучения глубокого космоса в поясе Койпера. Сообщения оказались на удивление одинаковыми. Галлюцинации и провалы во времени начались точно в тот миг, когда буря польнула из своей магнитной пушки по станции Палада. Уточним. В тот миг по счёту бури. Тюр это особо подчеркнул, вроде как считал важным. Когда они стреляли в медленной зоне, такого не было, напомнила Драммер. Почему этого не случилось с Мединой? Что? Аню нет, этого мы не знаем. Пространство кольца и станции в нём и врата, мы не знаем, как они соотносятся с нормальным пространством. Физические законы там могут отличаться. Я хочу сказать, та система активна, и выход энергии от их магнитного оружия был меньше, чем вызванный им выброс гамма-излучения. Значит, источник мог быть не связан с бурей Персе. но штука в том, что я не уверен, было ли это распространяющимся событием. Если нет, то оно не нарушило световой предел». «Ничего не понимаю», — процедила Драмер. «Ну, я о том, что если бросить в пруд камешек, пойдут круги. Они распространяются, а распространение их ограничено скоростью света. А представьте, что вместо камешка вы бросили лист обшивки, так что он сразу накрыл всю поверхность пруда». И не имеет значения, что событие запущено из одной точки, поскольку произошло оно всюду сразу. Не в точечной локации, а в нелокализованной локации. Нелокализованной локации, Драмер зажёла глаза ладонями. В горле злость сплелась со страхом. На корне языка затаилось: "Ты мне объясняешь, что ни хрена не знаешь?" «Каждый будет воспринимать это так, будто действие началось от него и распространялось во все стороны со скоростью света. Но в действительности плевать!» – перебила Драмер. Сказано было рисковато, но куда мягче того, чем просилась на язык. И все равно Тюр попятился от нее. «Что это было, что оно меняет в вашем понимании физики Вселенной? Мне плевать! Все это для меня не важно! Но они продемонстрировали оружие, которое как минимум разорвало палладу на облако сверхускоренной пыли». Я готовлюсь бросить против этого 1000 солдат на сотнях кораблей. От вас я хочу услышать: вызван этот глюк сознания их атакой? Или они могут повторить то же самое, когда вздумается? Предвидели они такой эффект? Испытали ли его на себе? Потому что если они по своему усмотрению умеют на несколько минут отключать нам мозги, мне понадобится совсем другая стратегия. Под конец она перешла на крик. Не собиралась орать. Тюр простер к ней ладони, отгородился, словно испугался, что она бросится на него. «Прекрасно, пусть опасается. Может, так ему легче будет сосредоточиться». «Я...» То есть...» Тюр медленно перевел дыхание. «Я с приличной уверенностью могу говорить, что этот провал, назовем его так, связан с атакой бури на палладу, учитывая, что в медленной зоне подобного не произошло, не берусь сказать, был ли это контролируемый эффект». или артефакт действия орудия в связи с какими-то свойствами пространства вокруг сол. Хорошо, кивнула Драммер. Что ты вопроса предвидел ли его враг, не могу вам ответить. Это честно, сказала Драммер. Она начинала раскаиваться в своём поведении. Не стоило на него орать. И не берусь утверждать, сказался ли этот эффект на них, но предположу, что да. Если я не ошибаюсь в механизме действия, от него нет защиты. Невозможно отгородиться от того, что уже здесь. Это и означает нераспространяющееся действие, не откуда не исходит, в смысле, оно исходит ото всюду. Драмер откинулась назад. Это было по меньшей мере интересно. Если лаконсы поля из своей большой пушки испытывают то же самое, получается зазор, в который может пробиться автоматика. И мы уже сейчас наблюдаем нарастание зарождения и анигиляции частиц. — говорил где-то над ухом Тюр. — По всей системе. И есть сведения, что некоторые эксперименты по контролируемой квантовой спутанности на Нептуне и Луне сорвались. Это может означать... Драммер развалилась на стуле, сложила ладони. Приспустила веки, как флаги. Она знала, все знали, что лаконские корабли впервые покинули родную систему. Это было не только вторжением, но и испытательным полетом. А при первом пуске не бывает, чтобы все шло как задумано. Вопрос в том, понимают ли Лаконсы, что случилось? Предвидели ли такое? Если они тоже захвачены в расплох, возможно, не рискнут вторично применить магнитный луч. Тюрны этот вопрос не ответит. И Воган, и Лафлин мог бы ответить адмирал Треха, но не ей. Значит, остаётся только один способ всё выяснить. От этой мысли подскочило сердце, и ей пришлось переждать приступ восторга, чтобы продумать её заново. Когда судьбы вселенной складываются так, что желаемое и разумное совпадают, жди беды. Где-то продолжал свои рассуждения Тюр. С тем же успехом он мог взывать к ней с другого корабля. Мозг Драммер перебирал варианты, оценивал риски, выгоды, неизбежные потери. И каждый раз она приходила к одному выводу. Она поблагодарила Тюра, прибегнув к этой светской уловке, чтобы намекнуть: пора на выход. Она даже пожала ему руку, извиняясь за свой маленький срыв. и проводила до двери, а он всё рассуждал о локализациях и потере сигнала. Закрыв за ним, Драммер вернулась к столу. Воган ответил на вызов так, словно держал палец над кнопкой связи. "Мэм, буре обязано будет доложиться. Рапорт пойдёт на Медину или через Медину на Лаконию", сказала она. "Мы должны узнать содержание этого рапорта". "Да, мэм, и каким образом?" через сабу ответила она. Сейчас риск окупится. Восстанавливаем связь с Мединой.